11 одиннадцатая Улица Фауст и Мефистофель Фауст Ну что? Ну как? Идет на лад? Мефистофель Ого! В огне вы! Вот так диво! Не бойтесь, птичку схватим живо Пойдем сегодня к Марте в сад Вот баба доложу я вам Точно! Будь сегодня и создано нарочно Фауст Прекрасно Мефистофель «Но и ей должны мы удружить!» «Фауст, что ж, за услугу я готов служить!» «Мефистофель, она добыть от нас свидетельство хотела о том, что бренная ее супруга тело в могиле впадает под человечным сном!» «Фауст, умно, так съездить мы туда должны сначала!» «Мефистофель, Санта Симплицитас еще не доставала! Свидетельство и так без правок подмахнем!» Фауст. Когда нет лучшего, то значит все пропало. Мефистофель. О, муж святой, ужель вы всех других честнее хотите быть? Ужель ни разу не давали свидетельство ложной в жизни вы своей о Боге, о земле, о том, что скрыто в ней, о том, что в голове и в сердце у людей таится, вы давно ли приважно толковали с душою дерзкою, с бессовестным челом? А если мы вникать поглубже начинаем, сейчас же видим мы, что знали вы о том не более, чем мы а муже Марты знаем. Фауст, софист и лжец ты был и будешь. Мефистофель. Обмануть меня не пробуйте. Я знаю, в чем тут суть. Не завтра ли душа святая, бедняжку Гретхен надувая, в любви и клясться станешь ты? Фауст, и от души? Мефистофель. «Ну да, конечно! И вечной верности, и в вечной любви, и в страсти бесконечной, и все от сердца полноты!» Фауст «Оставь, когда я чувством нежно утомлюсь, назвать его хочу! Порывом бурным и мятежным напрасно имени ищу, и мыслью мир весь облетаю, и высшие слова хватаю, какие лишь найти могу, и называю пыл сердечный любовью вечной бесконечной!» «Ужель тогда, как без я лгу?» «Мефистофель, а все-таки я прав». «Фауст, послушай, всяк имеет свой взгляд, но чем надсаживать нам грудь, скажу тебе одно, а ты не позабудь. Кто хочет правым быть языком владеет, тот правым быть всегда сумеет. Итак, скорей, что толку в болтовне? Будь прав хоть потому, что нужно, это мне».